Глава 6. Это поликлиника. Я не собираюсь никого обвинять. Я просто призываю вас всегда помнить о том, что все вы врачи вещала Похонцова, что все вы коллеги, что все вы сотрудники одной поликлиники медицинского учреждения славного своими традициями. Прямо не поликлиника, а Преображенский полк, негромко сказал Уралоксаборов. Какие тут могут быть традиции в нашем курятнике? Клюй ближнего, гать на нижнего, целуй за верхнего, также негромко ответил хирург-башкирцев. Вот, например, на прошлой неделе произошёл такой случай. Наш физиотерапевт Владимир Александрович заподозрил, что пациенту, пришедшему к нему по направлению участкового врача, был выставлен не совсем верный диагноз. Похомцево почти не пользовалась косметикой и оттого обычно выглядела лет на 10 старше своих паспортных 50. Баба-яга, подумал Данилов, только вместо избушки на курьих ножках у неё кабинет. Если брать в целом, то Владимир Александрович поступил правильно. Он обратил внимание коллеге на то, что диагноз требует пересмотра. Это, как я уже сказала, правильно. Но какую тактику вы выбрал при этом, Владимир Александрович? Многозначительная пауза. Тактику он выбрал совершенно неправильную, в корне неверную, чисто популистскую, нацеленную на снискание дешёвого авторитета среди пациентов. Вот так раз, удивился Данилов. Что же оно дальше напрёт? Он демонстративно устроил прямо у себя в кабинете консультацию невропатолога. а затем отвёл, да, буквально, отвёл за руку пациента к заведующему вторым отделением, хотя можно было ограничиться обменом мнениями с участковым врачом. Я с этого и начал, сказал Данилов, но ничего не добился. Каканова, сидевшая в первом ряду, пробормотала: "Конечно, надо было правильно аргументировать своё мнение". Нахмурилась Пахомцова. Светлана Владимировна не поняла, о чём идёт речь. Ей показалось, что вы просто не хотите назначать пациенту процедуры. А вы сразу жарванули с места в карьер. Чему вы улыбаетесь, Владимир Александрович? Разве я говорю что смешное? Это есть не привычки, ответил Данилов. Просто меня никогда ещё не обвиняли в намерении подставить кого из коллег. Почему же тогда в нашей поликлинике вы начали вести себя именно таким образом? сихитцы спросила похонцова. Ничего я такого не делал. Поняв, что у пациента не радикулит, а скорее всего онкология, я позвонил участковому врачу, который его ко мне направила, внятно объяснил суть дела и встретил непонимание. После этого мне пришлось обратиться к невропатологу, и после его консультации сопровождать пациента к заведующему отделением, чтобы лично объяснить ей суть проблемы. Если бы доктор Каканова повела себя более разумно, то я бы ограничился тем, что попросил бы пациента вернуться к ней. "Спасибо на добром слове", громко сказала Каканова. Некоторые из сидящих в зале рассмеялись. Данилова их смех слегка покоробил, но он предпочёл не подавать виду. "Давайте будем с большим пониманием относиться друг к другу", призвала Пахомцева. "Давайте будем проявлять больше уважения. Давайте начнём заботиться не только о том впечатлении, которое мы производим на наших пациентов, но и о репутации всей поликлиники, репутации наших коллег. Вы любите честь мундира, короче, прокомментировал Башкерцев. К Владимиру Александровичу у меня есть ещё кое-какие замечания, продолжила Пахонцова. Но я не стану все их озвучивать, потому что не вижу в этом смысла. Вы, доктор, человек новый. Вы ещё не до конца адаптировались к коллективу, вы ещё не сработали, не притёрлись. Но я прошу вас думать не только о себе, но и о своих коллегах. Договорились? Данилов молча кивнул. Что толку спорить? Выйдет скандал и ничего больше. Умный и так понимаю, что Пахомцев вопросту говоря несёт чушь, а дураков в голове заместителем главного врача по клинике работе всё равно не переубедить. Лучше подождать дальнейшего развития событий. Может, Пахомцева натешится, да и оставит его в покое. Внушала надежду и то, что главный врач не принимал ровным счётом никакого участия в шильмовании Данилова. Он молча дождался, пока Похонцев усядется на своё место и сказал Бариновой: "Прошу вас, Светлана Георгиевна". Главная медсестра встала и сообщила, что все сотрудники, имеющие несовершеннолетних детей, могут получить от неё билеты на новогоднюю ёлку. По билету на ребёнка Строго сказала она: "Напоминаю, что взрослым билеты не полагаются". "А где будет проходить ёлка?" спросили с места. "Как всегда в музыкальном театре Усачёва", ответила Баринова. "Билеты на Кремлёвскую ёлку до нас не доходят. У Усачёва ёлки лучше", заявила заведующая первым терапевтическим отделением. "Они такие камерные, домашние, совсем не суматошные". и ехать недалеко. А подарок там всегда дают такой, что мои обжоры его за 2 дня съесть не могут. Затем встал Ольетвинов и долго говорил о завершении года, сдаче всех отчётов, исправлении неправильно поданных талонов и всяком таком прочем. В любой момент вы можете подойти к Алё Евгениевне для сверки. Данилов не знал, кто такая Алла Евгениевна, но догадался, что это местный статистик. Не простой, разумеется, а медицинский, как и положено в медицинском учреждении. Медицинская статистика это врачебная специализация. Повезло тебе, сказал сидевший рядом Ляпчиков. Пришёл под самый конец года, отчёт от тебя требовать не будут. Поидешь за третьей кабрьской неделей, всё равно придётся отчитаться, предположил Данилов. Этот отчёт спокойно напишет твоя медсестра. Если он вообще понадобится. А ты молодец, спокойно реагируешь на критику. Привык уже. Данилов пообещал себе, что впредь станет заниматься только своей непосредственной работой, физиотерапией как таковой и не будет обращать внимания ни на что другое. Каждому, как говорится, своё. Однако долго не выдержал, в тот же день нарушил данное себе обещание. Произошло это совершенно случайно. Какой-то не в меру прыткий менеджер по продажам медицинского оборудования позвонил в регистратуру и, представившись сотрудником департамента здравоохранения, потребовал позвать к телефону врача. Уловка сработала. Данилова позвали, да ещё испугались немного. Как же из самого департамента звонят. Простите мне мою уловку, доктор, но мне надо узнать у вас потребность. Так вы не из департамента? уточнил Данилов. Нет, я представляю фирму. Собеседник произнёс длинное название, похожее на Медсантрут Просвет Трейд. Мы предлагаем самое современное медицинское оборудование. Молодой человек, строго и веско сказал Данилов. Никогда больше не звоните мне да ещё с такой помпой. Вы меня поняли? В трубке послышались короткие гудки. Войдя в регистратуру, Данилов сразу же подошёл к телефону, не обращая внимания на то, что творится вокруг. Теперь же он увидел, что на двух сдвинутых вместе банкетках лежит полураздетый пожилой мужчина, опутанный проводами. Медсестра снимала кардиограмму на переносном кардиографе, а врач Овечкина изучала ленту сразу по выходе из аппарата. "Ничего страшного", успокаивающе говорила она. обычная ишемия. Кардиолог уже ушла. Вы сейчас посидите немного, отдышитесь и ступайте домой. А завтра придёте к Нории Фёмовне. Из чистого любопытства Данилов через плечо Овечкина взглянул на кардиограмму. Можно вас на секундочку, доктор. Вы что, не видите, что я занята, высказалася Овечкина, но тем не менее вышла за Даниловым в коридор. Это не ишемия, а начало инфаркта, сказал Данилов. Сегмент ST уже попёр вверх. Это наводка, возразила Овечкина. Вы, доктор, не знаете особенности нашего аппарата. Зато я умею читать кардиограммы. Мужика надо госпитализировать с острым инфарктом. Правильно говорила про вас, Татьяна Алексеевна, Овечкина поджала губы. Вы только ищете повода блеснуть умом. Идите, доктор, и не мешайте мне делать мою работу. Это больной с моего участка, и в услугах физиотерапевта он не нуждается. Дурака учить, что мёртвого лечить, сказал Данилов и чуть ли не бегом поднялся по лестнице на четвёртый этаж. Заместителя главного врача по медицинской части Данилов нашёл в её кабинете. В ответ на недоумённый взгляд: "Что вам здесь надо?" сказал Надежда Семёновна в регистратуре доктора Вечкина намеренно отпустить домой мужчину со свежим инфарктом. Я пытался вмешаться, но она мне не поверила. Литвинов выскочил из кабинета, даже не заперев дверь. Данилов счёл свой врачебный долг выполненным и вернулся в кабинет продолжать приёмовый приём. Правда, принимать было некого. В преддверии Нового года людям было не до физиотерапии. Как долго вас департамент пытал, посочувствовала Оксана. Что им было надо? Да это не из департамента звонили, ответил Данилов. Так, идиотская шутка. Рассказывать Оксане про овечки он не стал, лом было. Но в итоге рассказать пришлось, потому что минут через 20 в кабинет вошла Литвинова. Оксана, не бледней, я не с проверкой, сказала она, опускаясь на стул. Я к Владимиру Александровичу, чтобы сказать спасибо. Вы были правы, там инфаркт. Скорая его уже увезла. Вы правильно поступили, что сразу же пришли ко мне. На следующей конференции мне снова достанется, улыбнулся Данилов. На следующей конференции достанется доктору Овечкиной, пообещал Литвинов. Знаете, я вот сколько работаю, столько и не понимаю. Почему расшифровка кардиограмм выделена у нас в отдельную специальность? Во всём мире, насколько мне известно, врачи читают кардиограммы самостоятельно, без расшифровчиков. Вот и мучаемся. Наш кардиолог ежегодно проводит с участковыми врачами занятия по ЭКГ. Из года в год долбим одно и то же: признаки острого инфаркта миокарда и угрожающих жизни аритмий. И какой результат? Нулевой. Потому что все привыкли к тому, что кардиограмму им расшифруют и поднесут на блюдечке. Эх, обошлось и слава богу, Надежда Семёновна сказала Аксана. Когда-то не обойдётся. Ладно, пойду к себе. Владимир Александрович, вы в подобных случаях, не вступая в споры, сразу же приходите ко мне. Договорились. Договорились надёжен Семёновна. Овечкина это ходячий анекдот, сказала Оксана, когда заместитель главного врача ушла. Дура непрошибаемая. Иногда даже поверить трудно, что она в институте училась. В сентябре бабку с дизентерией 2 недели лечила она дома от обострения хронического гастрита. Может, хоть колита, а не гастрита, предположил Данилов. Нет, именно что гастрита. Старуху чуть ласто не склеило. Спасибо скорая её в инфекцию увезла. А повиснья она не госпитализировала женщину с внематочной беременностью, посоветовала лежать и грелку к животу прикладывать. Ничего, муж сам вечером скорую вызвал. Спас жену, можно сказать. Потом приходил в поликлинику скандалить. А иногда на Овечкино нападают зуб госпитализации. Ходят позовам и всех подряд в стационар кладут по скорой. Причём диагноз заставит самый убойный, который без обследования не снимешь. Такой у неё дня три длится. Вот уж больным радость. Это уже не врач аминозамедленного действия, оценил Данилов. И давно она в поликлинике работает. Не поверите, то ли 15, то ли 17 лет, но никак не меньше 15. Её трогать боятся, знаете, как говорят. Не тронь, вонять не будет. Если её уволить, то всей администрации придётся увольняться следом, потому что Вера Владимировна затрахает кляузами во все инстанции. Причём писать она будет с осознанием дела, а не с потолка факты брать. Кому же охота связываться? Вот и работает наша Вера Владимировна. Медсёстры от неё бегут, потому что она обожает на дому уколами лечить. Ну я понимаю, когда при пневмонии антибиотики колют. Тут уж деваться некуда. Но чтобы всем бабкам по кругу инъекции витаминов назначать это уже разврат. Сейчас к ней тоню лисицы на посадили до очередного запоя. Не поликлиника, а какой-то приют грешников, подумал Данило. В его представлении врачей не умеющих диагностировать инфаркт и рекомендующих тёплую грелку при необследованных болях в животе, следовало лишать диплома. В первом отделении тоже хватает клоунов, продолжала Оксана. Один не из матов чего стоит, а Лебедев вот уж тормоз так тормоз. Одного больного по часу принимает. Что там час можно делать? Представьте себе, с какой скоростью он по вызовам ходит. Многие спать ложатся не дождавшись, а на завтра жалобы пишут. Вызовы, если брать по уму, должны быть обслужены все часы работы поликлиники, то есть до 8:00 вечера, а не в полночь. Но зато Лебедев очень заботливый муж. Жене по 5 раз в день с приёмом названивает. Катюша, не забудь надеть тёплые штанишки, сегодня холодно. Катюша, не забудь взять шарф. Катюша, не задерживайся на работе. Лиска Разок удивилась, как с таким тормозом вообще жить можно. А я ей сказала: "Знаешь, подруга, если он и главное дело также надолго растягивает, то только с ним и жить". Нет ли желания написать историю 233-й поликлиники? поинтересовался Данилов, поняв, что по собственному почину Оксана не замолчит. При такой-то осведомлённости Я вам, доктор, помогаю освоиться, обиделась Оксана. Курс дела вожу, что да как. А то вот вы, к примеру, в присутствии кардиолога скажете что-то про участкового терапевта Ханину и наживёте себе сразу двух врагов, потому что Нора Ефимовна и Тамара Ефимовна родные сёстры. Вот это полезная информация, одобрил Данилов. Надо запомнить. А кто ещё из сотрудников состоит в родстве друг с другом? Больше никто. Но вам не помешает знать, что доктор Каканова крутит роман с урологом, а то мало ли вдруг она вам понравится. Скорее всего, мы обоим взаимно не нравимся друг другу. Она и к лучшему, одобрила Оксана. Каканово ужасно пристабочие. Через полчаса Данилов уже казалось, что он работает в 233 поликлинике, чуть ли не содня её основания. В чужое мнение мы сплетнями руководствоваться, конечно, не следует, но представлять, кто тебя окружает, просто необходимо. Хотя бы для того, чтобы вести себя правильно с каждым из коллег. Собственный опыт он, конечно, лучший из учителей, но в процессе его накопления можно испортить отношения со всей поликлиникой. Под конец Оксана осмелела настолько, что дала Данилову совет, как ей казалось, хороший. Вот с Пахомцевой у вас не сложились хорошие отношения, доктор. Но всё можно поправить. Возьмите коробку конфет подороже, купите бутылку мартини и поздравьте её с наступающим Новым годом. Татьяна Алексеевна любит, когда я оказываю уважение. Это уже не уважение, а присмыкание, заявил Данилов. Спасибо за непрошеный совет, конечно, но мне он не подходит. Не мой стиль. Дело хозяйское, не стала настаивать Оксана. Только учтите, что с Пахомцовым лучше жить в мире. Со мной представься себе тоже, ответил Данилов. При случае можете передать это Татьяне Алексеевне. Я из этого кабинета ничего наружу не выношу, заявила Оксана. Так я тебе и поверил, подумал Данилов. Ну и как впечатления от поликлиники? спросила вечером Елена. Чем дальше, тем больше начинают ценить скорую помощь, ответил Данилов. Это же не работа была, а сплошной праздник. Начальство видит его только по утрам минут 10, а после сутки работал сам по себе. Кто мешает вернуться? Это уже пройденный этап. Да и не хотелось бы всю жизнь провести в разъездах. А потом мне нравится то, чем я сейчас занимаюсь. Правильно подобранная физиотерапия приносит людям реальную и очень ощутимую пользу. Приятно, чёрт возьми. Я вот интуитивно чувствую, что все мои метания из специальности в специальность закончились. Всё, побаловались и будет. А всё-таки изряд и не стал продолжать карьеру на скорую, вздохнула Елена. У тебя к этому были все предпосылки. Никаких предпосылок не было. Я не администратор, а практик, и в глубине души убеждённый анархист. Работать люблю, а подчиняться нет. Ты знаешь, я это давно заметила, рассмеялась Елена. Тогда зачем звонить разговора моей вероятной карьеры наскоро? Лучше расскажи о своих перспективах, или они ещё не прояснились? Прояснились, на лице Елены не было и тени радости. Гучков считает меня паровозом, способным вытянуть отстающих. Сперва мне дали одну из худших подстанций, теперь дают самый разболтанный регион. А я всегда думал, что самый разболтанный регион наш. Зря ты так думал. А в чём там проблема конкретно? Частая смена заведующих подстанциями в последние 2 года. Необоснованное благодушие директора региональной зоны. Знаешь, как бывает? Все недочёты считаешь мелочами, которые утрясутся сами собой. А когда поймёшь, что всё плохо, уже и не знаешь, что делать. Как следствие резкое падение дисциплины. На той подстанции, которой я буду заведовать попутно с директорством, две бригады в полном составе отправились на нар за торговлю наркотиками. Один врач сбил на вызове пациента до да так, что тот чуть не умер. Причина Нахамил Якобы. Да разве в причине дело? Всё, хватит. Одним словом, там полная задница. А перспективы у меня такие: если за полгода изменю ситуацию, то из исполняющего обязанности стану полноценным директором региональной зоны, самой молодой в истории, заметь себе. А если не изменишь, останусь заведовать подстанцией. Уже одну подстанцию я до ума доведу, есть опыт. Стоит только разница, что на работу придётся ездить куда дальше. А когда, Данилов мечтательно закатил глаза. Главным врачом скорой помощи я не стану, оборвала его Ирина. Можне надеяться, не тот у меня калибр. На мой взгляд, калибр у тебя тот, что надо, серьёзно сказал Данилов. Самый лучший калибр. Я правда не совсем понимаю, как можно оценивать женщин по этому параметру. Но то, что ты лучше всех, знаю наверняка. Боже мой, сплеснула руками Елена. Какой закрученный комплимент. Это тебя в поликлинике так обтесали? Меня там могут только обломать, вырвалось у Данилова. Сказавши: "А надо говорить и Б", поэтому пришлось рассказать Елене о трениях на новой работе. Змеиное гнёздышко, выскользнуло с Елены, когда Данилов замолчал. своих покрываем, не совсем своим ставим подножки. Знакомая ситуация. Жаль мне эту вашу занопу по экспертизе. Почему? Доведёшь ты её до ручки. Она ещё плохо понимает, с кем связалась. Я миролюбивый, покладистый, даже немного застенчивый и всегда готов идти на уступки. Рассказывай тем, кто помоложе и поглупее. Меня не проведёшь. Я тебя так давно знаю. Кстати, насчёт так давно, вспохватился Данилов. Когда мы подаём заявление? Давай в первое же рабочее дни нового года предложила Елена, чтобы у нас с тобой это дело не переходило бы с одного года на другой. Я не слишком суеверно, но мне почему-то так хочется. Ладно, пусть будет после. Ладно, пусть будет после, согласился Данилов. Но больше никаких отсрочек. Я усти, что как только мы подадим заявление, тебе нельзя будет меня домогаться. Почему? Потому что жених и невеста должны поддерживать исключительно платонические отношения. Елена подмигнула Данилову и показала ему язык. А то можно присытиться и передумать жениться. Если я не присытился тобой за все эти годы, то уж из-за одного месяца можешь не волноваться. Данилов также подмигнул в ответ, но язык показывать не стал. К тому же, я могу задействовать личные связи и попросить, чтобы нас расписали сразу же. Разживусь поликлиника справка о твоей беременности и Нет, Елена покачала головой. Никаких липовых справок. Я не хочу начинать официальные отношения с обмана, и потом Мне же нужно время, чтобы проверить свои чувства и разобраться в них. Ну раз так, Данилов развёл руками, демонстрируя отсутствие возражений. Поступай, как знаешь. Сама же первая нарушишь хрупкий платонизм наших отношений. И обвиню во всём тебя. Скажу, что ты меня соблазнил и обесчестил. Дай бог памяти в каком-то году, сказал Данилов и тут же получил довольно увесистый подзатыльник. За что так и не понял. Уточнять не стал, просто счёл его своеобразным, очень оригинальным выражением любви.